но сначала ответьте мне на один вопрос. Скажите, незадолго до смерти судьи Ивана в его библиотеке не было ли ремонта? Тан наморщил лоб, затем ответил. Нет, Ваша честь, перед самой смертью ничего такого не было. Но недели за две до того судья Иван сказали мне, что один из его гостей заметил пятна на потолке и обещал прислать лакировщика, чтобы подновить покрытие. Они приказали, чтобы я впустил этого мастера, когда тот придет. «Кто был тот гость?» — сделал стойку судья Ди. Но Тан покачал головой. «Не могу знать, Ваша честь. У судей было очень много знакомых среди знатных людей» и большинство из них имело обыкновение заходить к нему в библиотеку после утреннего заседания для дружеской беседы за пиалой чая. Судья самолично заваривали для них настоятель храма, предстоятель Хой Пен, судовладельцы Е и Ку, магистр Цауи. «Полагаю, того мастера найти нетрудно», — в нетерпении прервал его судья Ди. «Лаковое дерево не растет в этих краях». И не так уж много лакировщиков должно быть в округе. «Именно поэтому судья были весьма благодарны другу за его предложение», — сказал Тан. «Мы и не подозревали, что у нас тут есть лакировщик». «Вступайте спросить у стражи приказал судья. «Они-то во всяком случае должны были видеть этого мастера. Я буду у себя в кабинете». Снова оказавшись за своим столом, Судья торопливо объяснил Хуну. «Пыль, попавшая в мою пиалу, навела меня на эту мысль. Когда убийца заметил пожухлость на потолке, вызванную паром от кипящей воды, он понял, что судья всегда ставит медную жаровню на одно и то же место на поставце, и на этом основал свой дьявольский замысел. Он устроил так, чтобы его сообщник появился под видом лакировщика. Тот, делая вид, что подновляет пожухлое место, просверлил маленькую скважину в балке точно над жаровней. Он вложил в отверстие шарик воска, а может быть и не один, и в каждом из них был яд. И это все, что ему требовалось. Преступник рассчитывал на то, что судья, увлекшись чтением, не сразу заметит, что вода закипела, не сразу подойдет, чтобы залить заварочный чайник. И рано или поздно воск будет растоплен горячим паром, и шарики упадут прямо в сосуд на жаровне. Они тут же распустятся в кипятке, их не заметишь. Все очень просто и без ум. Я нашел это отверстие в балке в самой середине пятна и остатки воска, прилипшие по краям. Вот каким способом было совершено это убийство. Явился там и доложил, двое из стражников помнят этого лакировщика, Ваша честь, он пришел в управу дней за десять до смерти судьи, как раз в то время, когда их превосходительство председательствовали на дневном заседании. Это был кореец с одного из кораблей, стоявших в гавани, и по-китайски он знал всего несколько слов. Поскольку стражники получили от меня указания, они впустили его и проводили в библиотеку и остались при нем, чтобы он там что-нибудь не украл. Они говорят, что мастер какое-то время занимался балкой, а потом спустился со своей стремянки и стал лопотать что-то о сильном повреждении, которое требует лакировки всего потолка. Он ушел и больше не появлялся. Судья Ди откинулся на спинку кресла и разочарованно вздохнул. Снова мы в тупике. Глава 13. Мажун с Дзяо посещают цветочные барки. Свидание влюбленных завершается неожиданным образом. В приподнятом настроении Мажун с Дзяо возвращались в сад девяти цветов. Входя в харчевню, Дзяо сказал, «Ну, теперь-то уж мы выпьем как следует».